Глава 31. Цветочек. Жаль, что им некогда наслаждаться видами Орлеана. Флоренс раньше здесь не была, да и вообще не путешествовала по Франции, ограничиваясь Парижем. А теперь понимает, что зря. Матео часто говорил об очаровании провинциальной Европы, и вот оно перед ней. Только времени совсем не остаётся. Джек ведёт её куда-то за руку со спокойной решимостью, Кажется, он нашёл способ добраться до Парижа без денег. Флоренс любопытно как именно, но донимать его вопросами не хочется, потому что, несмотря на всю еду, которую в неё впихнули за утро, похмелье до конца не прошло, и говорить сложно. «Где-то здесь», — задумчиво бубнит Джек себе под нос. «Не перенесли же её». Ещё через два квартала они выходят на большую открытую парковку. Джек с облегчением выдыхает, оглядывая стоящие машины. «Ничего, если старенькая, да?» — поворачивается он. «Под сигналку инструментов нет». «Что ты имеешь в виду?» — переспрашивает Флоренс. «Он ведь не собирается угонять машину, да? Это было бы слишком». «Я сейчас нам машину угоню», — тихо, но абсолютно уверенно произносит Джек. «Но нужна постарше, потому что с ними проще всего». Флоренс пробивает нервным смехом. На секунду она приняла его слова всерьёз. Очередная манчестерская шутка от человека, который провёл свою юность в гараже с машинами. Было бы особенно смешно, не окажись они посреди Орлеана без денег и телефонов. «Конечно», — подыгрывает она, — «куда нам сейчас сигналку?» «Вот и я о том», — кивает Джек. «Ладно, пойдём поищем». Удивительно, как ему удаётся сохранять серьёзное лицо. Он продолжает делать вид, будто присматривает, какую угнать, и с каждым их продвижением сквозь ряды машин Флоренс становится страшнее. Шутка заходит слишком далеко. Как на самом деле они будут выбираться? «Отлично!» — вдруг говорит он и протискивается к престарелому «Пежо» между двумя «Рено». «Джек!» — тихо зовёт Флоренс. Это уже не очень забавно. Кто бы шутил, родная? Он примеряется глазами к машине и заглядывает внутрь. Только не говори сейчас про то, что я в завязке. Ситуация у нас критичная. Флоренс застывает. Он всерьёз. Пальцы холодеют, хочется закричать, но ком в горле не позволяет издать ни звука. Происходящее кажется ожившим кошмаром. Трансформация Джека пугает и завораживает одновременно. Действия становятся чёткими и уверенными, словно пробудившиеся рефлексы берут контроль над его телом. Он точным движением укладывает ладони на стекло водительской двери и медленно тянет вниз. Это кажется безумием, но срабатывает. Окно тягуче приоткрывается, и этот недовольный скрип отражает то, что сейчас чувствует сама Флоренс. Когда зазор оказывается достаточным, чтобы просунуть руку, Джек открывает дверь изнутри. Замирает на секунду, щурясь, но ничего не происходит. «Повезло», — выдыхает он и залезает в машину. На смену ступору приходит паника. Вдруг их прямо сейчас поймают у чужой машины, с поличным. Флоренс быстро оглядывается, пытаясь увидеть кого-то, кто может их заметить. Вокруг ни души. Флоренс, — зовёт Джек. — Садись внутрь. — Что? — переспрашивает она, переводя на него взгляд. — Нет, я никуда не сяду. — Ты чего сей часто? — недовольно щурится он. — Флоренс, не время для морали. Нам пора. — Нет, нет, — упрямо повторяет она. — Как вообще это? Почему ты решил угнать машину? — Потому что умею. Его тон становится властным, а глаза приобретают совсем змеиный оттенок. Если ты хочешь попасть домой, полезай в машину. Сейчас. Спорить нельзя. Их поймают. А если это произойдёт посреди дороги? Чёрт, она же может просто добраться до посольства и попросить о помощи или найти номер кого-нибудь из парижских знакомых. В голове появляется куча вариантов, но Джек берёт её за руку и заглядывает в лицо. «Обещаю, это последний раз», — говорит он. Не заставляй меня умолять. Просто сядь в машину. Он чеканит слова, и ноги сами ведут Флоренс за ним. Она уже делала нелегальные вещи. Они с Бри убегали от полиции из за граффити, но это совсем другой уровень. Джек угоняет машину в чужой стране. Если их поймают, то как минимум депортируют, и её карьере конец. «Пристегнись», — командует он, падая на соседнее сиденье. «Итак, мы с тобой едем аккуратно, нигде не нарушаем». «Нас посадят», — шепчет она самой себе. «Меня», — уточняет он. «Если нас берут, ты рассказываешь копам, что я забрал тебя на арендованной машине, и ты не видела, как я её угонял, и даже не зная, что я вообще когда-либо этим занимался. Поняла? Мне не поверят. И нечем крыть. Камер на парковке нет, показания у нас одинаковые. Сяду только я». А я ведь и правда не знаю, что ты этим занимался, замечает она. Джек опускается вниз к рулю и вытаскивает из-под него какие-то провода. Когда пижо заводится, Флоренс вздрагивает. Только не говори, что Гэри с тобой этим не делился. Джек медленно выезжает с парковки. Вы же прожили вместе три года. Гэри? Флоренс вспоминает, что тот говорил об их юности в Манчестере. Гэри работал в гараже, Разбирал машины. Последние два слова загораются перед глазами красным. До неё, наконец, доходит. В гараже. Он не просто так машины разбирал. «Святые угодники». Джек сжимает кулак и с чувством машет им в воздухе. «Ты вообще ничего не знаешь». Он крепко вцепляется в руль и мычит что-то невразумительное, но и без слов понятно. Это злость. Флоренс даже отвлекается от собственной паники, не зная, что делать. То ли успокаивать его, то ли наоборот не лезть. Если Джек угонял машины, а Гэри их разбирал, то чем занимались остальные? Флоренс тянется опереться на дверь, но тут же отдёргивает руку. Вдруг это оставит следы. Ей не нравится ничего из того, что происходит, но деваться некуда. Тут или смириться, или на полном ходу выпрыгивать — А она вообще не герой боевика. «Можешь рассказать?» Флоренс делает глубокий вдох и выпускает воздух через рот. «А вас? Вот это всё о машинах?» «Придётся?» — тихо отвечает Джек. Он постепенно успокаивается. Плечи чуть опускаются, а глаза внимательно следят за дорогой. Они неторопливо катятся по Орлеану, и Флоренс вскоре замечает указатель — Выезд из города близко. «Я никогда ничего особенного не умел», — продолжает Джек спустя время. «Чёрт, не хотелось, чтобы ты так узнала. Если бы Гэри тебе рассказал, а я верил, что рассказал, было бы проще. О чём вы вообще общались все эти годы?» «Сложный вопрос», — признаётся она. «Сам знаешь, Гэри и разговоры... Но не настолько же. Настолько». Правда в том, что за два месяца с Джеком Флоренс говорила больше, чем за три года с Гэри. И теперь ещё меньше понятно, почему они так долго прожили вместе и на чём держались. Может, если бы она встретила Джека первым? Нет, это бессмысленно. Они бы провели выходные и разошлись каждый в свою жизнь. Если бы не Гэри, она бы никогда не пережила всё это. Их дружба — нечто большее. Она даже похожа на те отношения, о которых она мечтала, но не могла получить от Грега. Тому не хватало свободы. С Гэри это тоже было невозможно, потому что тот никогда не понимал её по-настоящему. При этом в комплекте с Джеком прилагается несколько суровых «но». И одно из них — сидеть в угнанной машине и бояться, что их схватит полиция по дороге к Парижу. В общем, нам с Гэри было по пятнадцать. Продолжает тот. Сложно объяснить, как мы жили. Представь, провинциальная Англия, промышленный район. Большой. Конечно, не Дерьмовиль, но всё равно не Лондон. А мы даже не средний класс. Понимаешь? «Пытаюсь», — честно отвечает Флоренс. У бабушки было большое сердце, но не очень толстый кошелёк. Мы ведь учились в государственной школе. Она изначально отбрасывает всех на два шага назад в крысиных бегах. Какие перспективы? Даже клубнику и ту мигранта собирают. Мне светило разве что в Азду пойти, товар по полкам раскладывать. Примечание — сеть супермаркетов. Конец примечания. Бабушка могла дать нам по 15 фунтов на неделю. Смешные деньги, только на сигареты и хватало. «Ты тоже курил?» «Мы все курили», — вдруг улыбается он. Фаллический символ зрелости в зубах был обязателен для подростка из нашей школы. Недавно заходил в карты, у них там оценка 2,4. Место похороненных детских надежд. Флоренс ярко представляет себе их обоих в школе. Каждая его фраза рисует гиперреалистичную картину, наполненную пустотой. «Бабушка, работающая, слишком много, чтобы прокормить двоих детей в одиночку. Мрачные подростки, которые болтаются без дела, потому что ей не хватает денег на их развитие». Звучит, как история времён Великой депрессии в Америке. Или просто Колумбия. «Мы знали тыковку», — говорит Джек, не отрывая взгляда от дороги. «Он старше, но учился с нами. Странно, что он выбрал именно нас, словно чувствовал. Но он привёл Леона. Леон ведь младше. Да, научились в одном классе. Ему было 13, совсем мелкий ублюдок. Полгода как перешёл в нашу школу. Ещё даже с Гэри подраться не успел. Мы знали только, что его отчислили из Итана, но никто не сказал, за что. Для истории это не очень важно. Хорошо, — с готовностью кивает Флоренс. Кажется, полиции на выезде не видно. У Леона был план. Находим машины, угоняем их, разбираем на запчасти и продаём. Мы тогда не знали, что это довольно стандартная схема. Думали, его идея. Наивные были, как дети. «Вы и были детьми». «Говорю же, нам так не казалось». «В общем, от дедушки Гэри нам остался гараж, и мы взяли от него ключи и обустроили базу». «Гэри даже фальш-стену сам сделал». «Наверное, ему просто нравилось, что появилась работа, которая ему идеально подходила». «Тыковка его всему обучил. Они вдвоём торчали там до ночи. Такие счастливые были». «Но зачем я рассказываю, сама его знаешь». Флоренс кивает. Звучит, как настоящий Гэри. Человек, который даже в Нью-Йорке купил дом и гордится не корпоративными достижениями, а тем, что сам ремонт сделал. Вот и представь. У Леона схема, у тыковки знания, у Гэри гараж. А я? В общем, чтобы приносить хоть какую-то пользу и рассчитывать на долю, я научился вскрывать машины. Кто-то же должен был. Без угонщика схема не прокатит. «А как этому учиться?» Тыковка объяснил работу замков. Я тренировался. Сначала на тачках на пустыре, потом попробовал отключить сигналку, и это оказалось самым интересным. Есть куча способов, но в целом похоже на кроссворд. Только на время и с таким адреналином, что кровь будто кипит потом. Скрипящий и форчащий пежо катится по узкой деревенской дороге, окружённой с двух сторон полями. Флоренс сидит, сложив руки на коленях и стараясь не касаться ничего вокруг, и смотрит в окно, пока Джек подробно рассказывает о своей юности. Вместо полей перед глазами появляются яркие сцены. Вот почему Гэри только ухмылялся, когда видел угонщиков в фильмах и сериалах. Он ни разу не проговорился ей, даже намёком. Но ну теперь всё постепенно становится на свои места, словно детали пазла, которые были разбросаны до этого. Понятно, почему он ничего не рассказывал. Боялся, что она не примет. А потом тыковка говорит. «Это не тот вокс-холл, представляешь?» В голосе Джека скользит улыбка. «Модель-то одна, но год другой, поэтому было различие в деталях. И вот два соседа купили себе одинаковые вокс но разных лет выпуска. А я разбираюсь в них, что ли? Пришлось тот возвращать и угонять нужный». «Что такое «Вокс-Холл»?» — переспрашивает Флоренс. «Британский «Опель». У них машины похожие?» «Нет, это как «Опель» с тем же модельным рядом, только называется «Вокс-Холл». «Две «Астры» поставь, они одинаковые». Флоренс приходится напоминать себе, что это не пересказ книги. Джек действительно угонял машины, и она уже видела подтверждение своими глазами — Да что там, сама сидит в этом чёртовом подтверждении. Тревога растёт, возвращая мысли в прежнее русло. Что, если их поймают? В целом, наверное, владельцу не должно быть слишком обидно. «Пежо» старый, но вроде бы ещё не относится к тем ретромашинам, над которыми трясутся, как над стеклянными. Да и нельзя сказать, что он особенный или даже ухоженный, в салоне не слишком чисто. «Господи, они угнали машину, а она думает совсем не о том. Это ведь неправильно, Флоренс не так воспитывали, и её не привлекали плохие парни даже в подростковые годы. Как же она в 28 лет оказалась в такой нелегальной ситуации?» «А потом мы окончили старшую школу», — возвращает её в реальность Джек. «И мы с Леоном остались на шестой класс». А Гарри и Тыковка решили, что с них хватит. Всё равно ни один не собирался поступать в университет. И вот тут стало сложно. С одной стороны, нас загружали так, что поесть забывали, а с другой — мы только научились чему-то. Заказы валились, как из ведра. Иногда мне нужно было за ночь угнать две машины, а утром сдавать тест по истории. «Так говоришь, словно это обычная работа», — не выдерживает Флоренс. В школе я продавала билеты в кинотеатре, а ты... Для нас так и было. Он впервые отрывает взгляд от дороги и поворачивается к ней. Я не бандит из острых козырьков, а всего лишь однажды выбрал чуть более прибыльную работу, чем расклеивать объявления. Не знаю, как описать тебе, прости, но это была наша жизнь. В Британии, если ты родился в небогатой семье и пошёл в государственную школу, ты уже проиграл. Это же не индийские касты. Ну что за глупости? Но очень похоже». Джек возвращается взглядом к дороге, но теперь касается её руки. «Ты просто посмотри на нас. Как думаешь, почему самый младший стал главным, хотя Гэри тогда мог его пополам переломить? И он им остаётся?» Что бы ни происходило, мы ни разу всерьёз не сомневались в том, кто среди нас лидер. «Он самый умный?» предполагает Флоренс, уже понимая, что не права. «Это да, но ему не обязательно. Он аристократ. Классовая система вшита в нас с рождения, и мы всегда знаем разницу, с первого взгляда. Для тебя прозвучит по-идиотски, но у него словно есть право, которого у нас нет. И это сильнее человека. Чёртова система не сломается, пока стоит Англия». Мы рождаемся, дышим, работаем и умираем в ней, и никто из нас не выберется. И что, не было других вариантов? Были, признаётся Джек. Они всегда есть, но в них тебе не гарантирует успех. Нам достался шанс чего-то добиться. Не утверждаю, что он единственный правильный, но нам было по пятнадцать. Ты в пятнадцать. все верные решения принимала. Я не нарушала закон. Правда, смеётся он. До двадцати ни разу не пила алкоголь, не переходила дорогу в неположенном месте. Это другое. Защищается она и получается даже слишком жёстко. Да то же самое. Мы оба нарушили закон. Просто ты нанесла обществу меньше вреда, чем я. А так, по сути, каждый преступник. Флоренс пытается подобрать нужные слова, но не получается. Джек подкован в софистике. Звучит, словно у неё нет права его осуждать. Будто они на одной стороне, но ведь на самом деле это не так. «Ты недавно села за руль пьяной», — произносит Джек тише. «Представь, вдруг бы ты сделала что-то плохое, пока убегала по переулкам, и скажи мне, ты бы хотела, чтобы я смотрела на тебя так же, как ты смотришь на меня сейчас». Она резко отворачивается к окну, пытаясь спрятать взгляд. Когда в его словах проступают боль и обида, ей самой становится неуютно. В конце концов, Джек угнал машину, потому что они оба оказались в безвыходной ситуации ради неё. Он даже придумал, как говорить с полицией, чтобы его преступление на неё не повлияло. «Когда вы завязали?» — спрашивает Флоренс. «Почти шесть лет назад. Мы переехали в Нью-Йорк, чтобы репутация за нами не тянулась». С тех пор и до сегодняшнего дня я не вскрыл ни одного замка. Тогда почему теперь? Потому что ты должна добраться домой вовремя, — серьёзно говорит он. А я, как идиот, потерял бумажник. Всё ещё не зная, что ей чувствовать, Флоренс заставляет себя оторвать взгляд от окна и повернуться к Джеку. Она накрывает его руку своей и с трудом улыбается. Спасибо.